Глава восьмая. В знакомой стране. «Когда душа твоя охвачена тоскою, Рыдай и не жалей горючих слёз. Увидишь ты, как ангелы Господни Спускаются с небес на Чаринг-Кросс». Фрэнсис Томпсон. В знакомой стране. Прическа Мэтью растрепалась видимо, от поспешного подъема по лестнице. Но одет он был нарядно. На нем был парчёвый жилет, в руке он сжимал новую шелковую шляпу. Сверкали драгоценные камни в запонках, на булавке для галстука, на руке поблескивала печатка. «Анна, ты мне не поверишь!» При виде Кордели он замолчал и лишь через пару секунд снова обрел дар речи. «А вы что здесь делаете?» Карделия подумала, что такой невежливый вопрос, заданный к тому же не слишком любезным тоном, не заслуживает ответа. Но затем решила снизойти до нахала. «Пью чай». Мэтью обвел взглядом комнату. У него были необыкновенные глаза. Карделия прежде никогда таких не видела. Иногда, если свет падал под определенным углом, они становились прозрачными, как изумруды а иногда казались темными, словно еловая чаща. «Что-то я не вижу Анну!» — заметил он с слегка удивленным тоном. Корделии даже показалось, что эта фраза прозвучала слегка враждебно. Может, Мэтью заподозрил, что она, Корделия, запихнула хозяйку в чайник? «Она у себя в спальне», — ответила Корделия, постаравшись принять холодный и неприступный вид. «Одна?» уточнил Мэтью. «Мэтью!» — крикнула Анна из соседней комнаты. «Не болтай, глупости!» Мэтью подошел к слегка приоткрытой двери спальни, прислонился к косяку и заговорил с Анной. Видимо, его не волновало, услышат его слова Карделия или нет. «У меня сегодня был просто сумасшедший день!» — жалобно произнес он. «Татьяна блэктерн оклеветала Джеймса, а мой чертов старший братец целиком и полностью на ее стороне. Несмотря на все это, Джеймс смылся на свидание с Грейс. Я пришел к тебе с целью выпить и попытаться забыть о том, что мой поработай постоянно творит глупости». Он взглянул на часы. «Но к полуночи я должен явиться на афлит стрит Анна появилась из спальни в живописном наряде. В черной бархатной куртке, таких же брюках и белой шелковой сорочке с галстуком. На шее у нее болтался монокль. Сапоги были начищены до блеска. Глядя на них с Мэтью, трудно было решить, кто из них будет больше уместен на картинке в журнале Панч, изображающей представителей современной золотой молодежи. Кошмарная история. Анна подсокала языком. Так мы идем? Конечно, ответил Мэтью. «Корделия, встреча с вами была неожиданной, но приятной. «Можешь не прощаться?» — усмехнулась Анна, доставая белые перчатки. «Корделия поедет с нами, ведь именно за этим я и пригласила ее сюда». «Я думала, что вы хотите выпить чаю в моей компании», — удивилась Корделия. «Никто никогда не ходит в гости лишь за тем, чтобы выпить чаю», — заявила Анна. «Чай — это предлог для осуществления неких тайных намерений». «Анна, Корделия — приличная молодая леди», — напомнил Мэтью. Вряд ли она захочет рисковать своей репутацией, показываясь в обществе жителей Нижнего мира и всяких изгоев. «Карделия хочет стать героем», — сообщила Анна. «Нельзя стать героем, сидя дома и вышивая сэмплеры». Сэмплер — вид вышивки, которая представляет собой образец, состоящий из алфавита, цифр, отдельных мотивов и надписей, образцов стежков, декоративных рамок и тому подобного первоначально использовались в качестве пособий для вышивальщиц. В XIX веке сэмплеры стали отображать семейные события — генеалогические древа, географические карты, математические таблицы. Глаза ее сверкнули. «Я присутствовала сегодня на заседании Анклава». А ты — нет. Я знаю, как именно члены анклава реагируют на текущую ситуацию, и считаю, что наши лидеры не в состоянии не помочь тем, кого ужалили ядовитые твари, не предотвратить очередное кровопролитие. Когда Мэтью заговорил, в его голосе чувствовалась детская растерянность. А я думал, Барбаре уже лучше, Томас сказал... Безмолвные братья погрузили раненых в сон. Вмешалась Корделия, которая слышала последние новости от Алистера. Они надеются, что это поможет выздоровлению, но... «Надеяться искать решение это разные вещи», — перебила ее Анна. Конклав настаивает на том, что это была спонтанная атака демонов и что они явились в наш мир не при свете дня, а в тот момент, когда солнце было скрыто за плотными облаками, в Риджинс парк отправлены патрули. «Она не была спонтанной», — возразила Корделия. «В парке находились простые люди, но демоны не тронули их, А кроме того, демоны появились прежде, чем тучи скрыли небо», — добавил Мэтью. «Когда пирсы укусили, солнце еще светило вовсю». «Вижу, до вас дошла суть проблемы», — заметила Анна. «Несколько членов анклава, включая моих родителей, указали собранию на эти несоответствия, но большинство предпочитает думать о недавнем нападении как о рядовой атаке, ничем не отличающейся от прежних, а не как о чем-то новом и необычном». «Значит, вы считаете, что это нечто новое?» — сказала Корделия. «Я в этом совершенно уверена», — подтвердила Анна. «А когда некая новая сверхъестественная сила угрожает Лондону, кто первый узнает об этом? Существа из Нижнего мира. Я собираюсь расспросить кое-каких знакомых. В прежние времена у Конклавы имелись связи среди верховных магов, лидеров кланов вампиров и вервольфов, а также с королевой Благого двора». Она раздраженно тряхнула головой. Я понимаю, дядя Уилла и тетя Тесса сделали все, что могли, но сумеречные охотники в свое время недостаточно серьезно отнеслись к этим союзам, ничего не сделали ради поддержания хороших отношений с магами, и теперь Анклаву остается полагаться исключительно на себя. Я понял, воскликнул Мэтью, и глаза его снова сверкнули. Значит, мы отправляемся в адский льков? «Мы с Мэтью время от времени посещаем богемный салон в особняке, принадлежащем верховному магу Лондона», — пояснила Анна. «Его зовут Малкольм Фейт». «Малкольм Фейт?» — переспросила Корделия. «Она кое-что слышала об этом чародеи. Обычно верховных магов крупных городов избирали, но иногда какой-нибудь могущественный маг просто присваивал себе этот титул». Малколим Фейт появился в Лондоне в начале века и объявил, что станет верховным магом, потому что Фэл добровольно покинул этот мост, а Магнуса Бэйна никто не видел уже несколько месяцев. Люси пребывала в полнейшем восторге от этой новости, особенно после того, как Фейт нанес визит в институт, чтобы поболтать с Уиллом и Тессой. Она рассказывала, что у него волосы цвета соли и фиалковые глаза, была влюблена в него почти целую неделю и не могла писать Карделии ни о ком и ни о чем, кроме него. «Каждый житель Нижнего мира, который хоть чего-нибудь стоит, посещает вечера в этом особняке», — говорила Анна. «Настало время заняться тем, что мы умеем делать лучше всего». «Напиваться?» — предположил Мэтью. «Очаровывать», — поправила его Анна. «Задавать вопросы, пытаться разузнать как можно больше». Она протянула молодому человеку руку, затянутую в перчатку. «Ну-ну, давай же, поднимайся, Мэтью, твой экипаж внизу». «В твоем полном распоряжении», — кивнул Мэтью. «Вы уверены, что хотите пойти с нами, Корделия? Если ваша матушка узнает, будет скандал». Корделия не дала себе труда ответить, а на пути к двери наклонилась за картаной. Солнце село, ночь была сырой и довольно прохладной. У тротуара ждала коляска с гербами консула на дверцах. На козлах с бесстрастным видом сидел один из слуг консула, темноволосый человек средних лет. Кто-то оставил на ступенях крыльца хапку роз со срезанными головками. Эванжелина. А может быть, другая девушка? «Так что же это за салон? Расскажите подробнее», — попросила Корделия, когда мытью подал ей руку, чтобы помочь забраться в карету. Разумеется, она слышала о салонах, домах, где знаменитости, могущественные родовитые люди собирались для того, чтобы говорить об искусстве и поэзии. Ходили разговоры о том, что на таких вечерах творились и менее пристойные вещи, что в укромных уголках и тенистых садах парочки назначали друг другу свидание. Анна и Мэтью забрались в коляску вслед за Корделией. причем Анна небрежно отстранила протянутую руку Мэтью. «Единственный в своем роде», — сообщила Анна, откинувшись на спинку сиденья, обетавый черным бархатом. «Там бывают самые известные представители Нижнего мира». Карета, едва тронувшись, набрала приличную скорость. Анна продолжала. «Возможно, о ком-то из них вы слышали. Некоторые не заслуживают своей репутации, а репутация других незаслуженно скромна». Никогда не думала, что существа Нижнего мира интересуются живописью и поэзией заметила Корделия. Но, с другой стороны, почему бы и нет верно, это мы сумеречные охотники, далеки от искусства, мы не творческие люди. Почему же не творческие? возразил Мэтью. Просто нам с детства внушают, что это не наше дело, что нам не следует опускаться до ерунды, занимающей простых. Не путайте подчинение запретам с природным отсутствием талантов. А вы и творите, Мэтью? Спросила Корделия, глядя ему прямо в лицо. «Вы рисуете, пишете красками, сочиняете стихи?» «Люси пишет», — сказал Мэтью, и глаза его превратились в два темных озера. «Мне казалось, она иногда посылает вам свои произведения». «У Люси свои проблемы», — ответила Корделия. «Она ничего не говорит, но, я знаю, она очень боится. Возможно, рано или поздно она вынуждена будет бросить литературу, потому что она — сумеречный охотник. Считается, что это должно быть для нее важнее всего остального». Она помолчала немного. «А что означает адский альков? Глаза Анны мерцали в полумраке. Она ответила. «Официальные собрания академиков и выдающихся писателей в Париже всегда контролировали мужчины, но салоны — это мир, в котором царствуют женщины. Одна известная аристократка принимала друзей художников в своем олькове, в пространстве между кроватью и стеной». «Скандальное местечко. С тех пор кружки людей искусства, где главенствует женщина, неофициально называют альковыми». «Но мне показалось, вы говорили, что хозяин этого салона — Малкольм Фейт. Ему принадлежит здание», — уточнила Анна. «А что касается лица, который им руководит, вы скоро сами все увидите». Корделия не любила долго ждать ответов на свои вопросы. Она вздохнула и взглянула в окно. «Куда мы едем?» «На Бервик-стрит», — сообщила Анна и подмигнула. «Это в Сохо». Корделия плохо знала Лондон, но слышала, что Соха район, облюбованный представителями богемы. Здесь обитали беспутные писатели и голодающие художники, социалисты без гроша в кармане и начинающие музыканты а с ними соседствовали мелкие лавочники, торговцы, обнищавшие аристократы и дамы с дурной репутацией. Все это звучало очень заманчиво и волнующе. И еще Корделия знала, что мать никогда бы не позволила ей посещать подобный квартал. «Соха», — едва слышно повторила она, когда колеса экипажа загремели по узкой темной улочке, вдоль которой тянулись рыночные лотки. В тусклом свете керосиновых ламп можно было различить лица торговцев, которые болтали друг с другом или спорили о цене с покупателями, перебиравшими потрескавшуюся фарфоровую посуду и подержанную одежду. Джентльмены? Нет, вряд ли этих людей можно было назвать джентльменами, подумала Корделия, прямо на улице примеряли пальто и пиджаки, а их жены щупали материал и делали замечания по поводу фасона. Мясник распахнул двери своего заведения и торговал кусками мяса при свете газовых фонарей. Все это протухнет еще до утра, дорогая», — объяснила Анна, перехватив озадаченный взгляд Корделии. Пекари и бакалейщики тоже развернули бурную деятельность. Карета проехала мимо маленького кафе и ярко освещенного паба «Голубые столбы». «Это здесь», — сказала Анна, и экипаж остановился. Они спрыгнули на мостовую и очутились на перекрестке Бервик-стрит и тесного переулка под названием Тайлерс-Корт, ведущего куда-то в темноту. Вокруг смеялись и кричали люди. Пахло жареными каштанами. Пошептавшись о чем то с Мэтью, Анна скрылась в переулке, и ее высокая фигура, одетая в чёрное, сразу слилась с тенями. Карделия осталась наедине с Мэтью. Шляпа его съехала на бок, и он задумчиво рассматривал девушку. Карделия огляделась, читая вывески. В дверях маячили женские силуэты. Она вспомнила голос матери: Падшая женщина, ну, ты понимаешь. Как будто девушка просто столкнулась и потеряла равновесие. Карделия попыталась представить себе, каково это: целоваться с мужчинами за деньги, и не только целоваться. О чем вы думаете? — спросил Мэтью. Корделия сделала над собой усилие и отвела взгляд от женщины с нарумянинными щеками, которая улыбалась прохожему в мешковатой одежде рабочего. — А что такое гранильные работы? — спросила она не потому, что ей это было интересно, но потому, что ей на глаза попалась вывеска «А. Джонс. Гранильные работы». И еще потому, что присутствие Мэтью ее нервировало. «Здесь высекают на камне разные лапидарные формулировки», — ответил Мэтью, — «чтобы сохранить их в веках. Например, мудрое изречение, мы — только прах и тень, или, наоборот, всякую чепуху вроде слов, которые срываются у меня с языка». Корделия кивнула на вывеску. «Они продают фразы?» «Они продают предметы, на которых вырезаны фразы», — пояснил Мэтью. Например, можешь обратиться в эту лавку, если нужно выгравировать на обручальном кольце слова любви или вырезать слова сожаления и печали на своей могильной плите. Я лично планирую выбить у себя на надгробии что-нибудь возвышенное». «Ты меня удивляешь?» — улыбнулась Карделия, «Я вся внимание?» Мэтью воздел руки к небу, и лицо его озарил свет вонючих керосиновых ламп. Возможно, это будет нечто простое вроде «Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа?» Но нет, вряд ли это изречение во всей полноте передает свет, который я несу в жизнь близких и друзей, и печаль, которую они испытают, когда светильник угаснет. Может быть, напрасно не трать сожаления слов, и горькие слезы не лей, под камнем покоится бренный остов, но факел горит средь теней». Распространенная американская эпитафия, высеченная в частности на могиле Бэль Стар, 1848-1889 годы жизни, американской преступницы, иногда называемой королевой бандитов. Мэтью повысил голос, и когда он закончил декламировать, в толпе, собравшейся у входа в голубые столбы, раздались аплодисменты. Мэтью опустил руки, и как раз в этот момент из переулка вернулась Анна. «Прошу тебя, хватит болтать всякую ерунду!» — бросила она. «А теперь идемте, нас ждут!» Стояла глухая ночь, и в чаще леса царила кромешная тьма. Прекрасная Корделия неслась на белоснежном скакуне по извилистой тропе, по посеребрённой светом молодой луны. Ее блестящие локоны, отливающие золотом, развивались за спиной — Она ослепительно прекрасном лице застыло выражение железной решимости. Внезапно она вскрикнула. Впереди на тропе, словно из-под земли, возник черный жеребец. Она придержала поводья и, резко остановившись, ахнула от неожиданности. Это был он, тот человек из гостиницы. Она узнала его лицо, тонкие черты, сверкающие зеленые глаза. У нее закружилась голова. «Что он делает здесь, среди ночи, в одной лишь белой рубашке и облегающих брюках?» «Клянусь преисподней», — произнес он с сарказмом. «Меня предупреждали, что дамы в этой округе действуют весьма стремительно, но я не думал, что этот эпитет следует воспринимать буквально». Корделия прикусила губу. «Какое хладнокровие!» «Сделайте милость, сэр. посторонитесь и позвольте мне проехать. У меня срочное дело, от успеха которого зависит множество жизней». Люся добралась до конца предложения, а также ленты для пишущей машинки, и в восторге принялась аплодировать собственному таланту. «Сделайте милость, сэр, постранитесь и позвольте мне проехать». Корделия при любых обстоятельствах сохраняет присутствие духа. Сейчас между героиней и прекрасным разбойником проскочит искра, ведь в действительности перед ней был сын герцога, несправедливо обвинённый в преступлении и вынужденный добывать себе пропитание на большой дороге все это было невероятно романтично мисс эрндейл произнес у нее за спиной чей то негромкий голос люси сидевшую у окна за своим письменным столом в изумлении обернулась после наступления сумерек она забыла зажечь колдовской огонь в комнате и сейчас оказалось что прямо посередине полутемной спальни «Стоит мужчина». Она взвизгнула. Ничего не произошло. Она взвизгнула снова, схватила аккуратную стопку только что отпечатанных листов, лежавших рядом с пишущей машинкой, и швырнула ее в неподвижную фигуру. Незнакомец отскочил в сторону, но недостаточно проворно. Рукопись настигла его, рассыпалась и превратилась в белый бумажный водопад. Люси взялась за настольную лампу, и когда неизвестный бандит попал в круг света, она наконец-то смогла разглядеть его как следует. У мужчины были черные волосы, совершенно прямые, полная противоположность кудрям ее брата, вечно пребывавшим в беспорядке. Зеленые глаза пристально смотрели на девушку из-под темных ресниц. Значит, вот что имеет в виду, когда говорят литературные произведения поразительной силы холодно произнёс Джесс после того, как последние листы с шуршанием опустились к его ногам. «Неужели это было необходимо?» «Я могу точно так же спросить, неужели было необходимо без предупреждения появляться в моей спальне?» недовольно воскликнула Люси, скрестив руки на груди. Сердце у нее бешено колотилось от волнения, что ее саму несколько удивило. Она не боялась призраков, и их появление было для нее вполне обыденным явлением джесамины часто возникала в комнате Люси. Она обожала разглядывать снаряды девушки, извлеченные из гардероба и разложенные на постели перед каким-нибудь выходом, и давала непрошенные советы по поводу моды и стиля. Люсе было почти десять лет, когда она сообразила, что большинство девочек не могут похвастаться назойливой подружкой из мира духов. Розамунда и Пирс Уэнтворты тогда здорово посмеялись над нею. Джесс тем временем подобрал с пола лист рукописи и, сосредоточенно наморщив лоб, читал текст. «Слишком часто встречается слово «прекрасный», — заметил он. «По крайней мере, трижды на одной странице. Тоже касается прилагательных «сверкающий» и «золотой». «Не помню, чтобы я спрашивала у тебя совета», — огрызнулась Люся, поднимаясь со стула. Слава богу, она успела переодеться к обеду, иначе призрак застиг бы ее в пеньюаре. Иногда она забывала одеться, если на нее снисходило вдохновение, и слова сами собой слетали с пера. «Так называлась последняя прочитанная тобой книга?» «Большие надежды», — сразу же ответил он. «Я же говорил тебе, что много читаю». Он присел на краешек к кровати Люси, но тут же вскочил, залившись румянцем. Люси это позабавило, и она перестала сердиться. Призрак, соблюдающий правила приличия. Это уже интересно. Джес мрачно взглянул на девушку. У него действительно очень интересное необычное лицо, подумала она. Черные волосы и зеленые глаза составляли резкий контраст с смертельно-бледной кожей. Подобно черным деревьям в заснеженном лесу. Писатели обращают внимание на подобные вещи ведь описания играют большую роль в художественном произведении. «Вообще-то я пришел к тебе с определенной целью», — заговорил призрак. «Ах, у тебя есть еще какая-то цель, помимо того, чтобы застечь меня врасплох, посмеяться надо мной и полюбоваться моим унижением? Я очень рада». Джесс не удостоил эти слова ответом. Моя сестра и твой брат договорились тайно встретиться сегодня поздно вечером. «О, клянусь ангелом!» И Люси с размаху опустилась на край кровати. «Это кошмар! Это просто ужасно! Ужасно неприлично!» Но Джесс не успела открыть рот, чтобы ответить. Дверь спальни неожиданно распахнулась, и на пороге появился встревоженный отец. «Люси!» — воскликнул он. «Ты кричала? Мне показалось, я слышал твой голос!» Люси вздрогнула и приготовилась к неизбежному. Но выражение голубых глаз отца не изменилось. В них отражалось лишь легкое беспокойство и любопытство. Он действительно не видел Джесса. Джесс взглянул на девушку и пожал плечами, словно желая сказать «А я тебе говорил». Как же он сегодня ее раздражал. «Нет, папа», — как можно спокойнее произнесла она. Все в порядке». Он заметил разбросанную по ковру рукопись. «Творческий кризис, Лулу». Джесс приподнял бровь и одними губами произнес «Лулу». -лу". Люси подумала, интересно, может ли человек в буквальном смысле умереть от унижения. Она не смела бросить взгляд в сторону Джесса и вместо этого смотрела прямо в лицо отцу. Он по-прежнему казался озабоченным. «Папа, что-то случилось?» Уилл отрицательно покачал головой. Люси не помнила, когда у него на висках появились белые нити — но в последнее время серебристых прядей в черных волосах стало больше. «Очень давно, много лет назад», — заговорил он. «Именно я предупредил Конклав о приближении страшной неведомой угрозы. Угрозы, к борьбе с которой мы были совершенно не готовы. А теперь я и есть Конклав, но по-прежнему не могу убедить окружающих в том, что необходимо предпринять серьезные шаги, а не просто отправить в парк несколько патрулей». «Они действительно ничего больше не желают делать?» «Твоя мать надеется найти ответ в библиотеке», — вздохнул Уилл, рассеянно проводя рукой по волосам. Тыльные стороны кистей были покрыты шрамами. Эти шрамы остались после битвы с демонами, которая произошла еще в бытность Люси маленькой девочкой. «Твой дядя Джем считает, что спиральный лабиринт магов содержит некие полезные для нас сведения». «А ты что думаешь?» — спросила Люси. «Я думаю, что в мире всегда найдутся те, кто не теряет бдительности, не выбирает легкие пути и ищет истину», — ответил Уилл с улыбкой. Люся догадалась, что улыбка эта неискреннее и предназначена для того, чтобы ее успокоить. «Ну а сейчас мне нужно идти в библиотеку. Мы с матерью застряли на разделе А, книги «Необычные демоны». Кто бы мог подумать, что в Шри-Ланке водится тварь, похожая на червя, которая зовется зовётся Наверное. Карделию бы это не удивило», — заметила Люси. Она весь мир объездила. Девушка нахмурилась. «Как ты считаешь, с моей стороны ужасно эгоистично беспокоиться о том, что все эти события задержат нашу церемонию поработай? Я чувствую, что после этого должна стать лучше, как сумеречный охотник. Ведь ты сам, ты стал более искусным охотником после того, как вы сделались побратимыми с дядей Джемом». «Да, я стал лучше, как сумеречный охотник и как человек». — подтвердил Уилл. — Всем, что есть во мне самого лучшего, я обязан Джему и твоей матери. Я хочу лишь одного — чтобы твоя дружба с Корделией была подобна нашей с Джемом дружбе. Эти отношения оказали определяющее влияние на всю мою жизнь. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы никогда не расставались. Люси знала, что в молодости ее родители совершили великие подвиги что среди нефилимов о них ходят легенды. Но они слишком много страдали. Люси уже давно пришла к выводу о том, что переживать приключения в реальной жизни — это довольно-таки неприятно. Гораздо лучше сочинять о них книги. Писатель управляет ходом событий и может сделать приключения не слишком печальными и не слишком страшными. Пожалуй, лишь немного. Для интриги. Уилл вздохнул. Ложись спать. Фангари отбах. Надеюсь, завтра нашим больным станет лучше. Фангари отбах. Моя любимая малышка. Валийский. Когда дверь за отцом закрылась, Люся оглядела полутёмную комнату. Где же призрак? Ну что ж, это было интересно, раздался задумчивый голос Джесса. Люси резко обернулась и гневно уставилась на юношу, который успел переместиться на подоконник. Лицо его было белым, как свежевыпавший снег, на нем четко выделялись черные линии бровей. Фигура Джесса не отражалась в стекле, и за спиной у него темнил пустой прямоугольник окна. «Тебе просто повезло, потому что я не рассказала ему о твоем появлении», — сердито ответила она. «Он бы мне поверил. А если бы он узнал о том, что в комнату его дочери пробрался посторонний парень, он нашел бы способ оторвать тебе руки и ноги, даже не видя тебя». Это сообщение не особенно встревожило Джесса. «Как он тебя назвал, ну, перед тем, как уйти?» файн гарри от Бах. По-валийски это означает «моя дорогая», «моя любимая доченька». Она вызывающе взглянула на Джесса, но тот, судя по всему, и не думал смеяться над нею. «Моя мать о нем часто говорит», — объяснил он. «Я не думал, что он на самом деле такой». «Какой такой?» Джесс пристально смотрел куда-то мимо Люси. Моего отца не стало еще до моего рождения. Когда я умер, то подумал, что, может быть, встречу его, но этого не случилось. Мертвые уходят далеко, в иную страну. Я не могу последовать за ними». «А почему?» Люси как-то раз спросила Джессаминну о том, что происходит с человеком после смерти. Но Джессаминна ответила, что не знает этого, что призраки обитают в некоем чистилище, а не в царстве мертвых. «Потому что я не могу покинуть ваш мир», — сказал Джесс. Когда восходит солнце, я проваливаюсь во тьму и снова прихожу в себя лишь после заката. Если и существует жизнь после смерти, я ее не видел и ничего не знаю о ней». «Но ты можешь говорить с сестрой и матерью», — настаивала Люси. «Они должны понимать, насколько все это странно, и они хранят твоё присутствие в тайне. Грейс никогда не рассказывал об этом Джеймсу». «Нет», — покачал головой Джесс. «Но блэктерны привыкли хранить секреты». Я лишь благодаря случайности узнал о том, что Грейс сегодня вечером встречается с твоим братом. Я видел, как она писала Джеймсу письмо, но она меня не заметила. «Ах да! Тайное свидание!» — усмехнулась Люси. «Ты боишься, что ее репутация погибнет?» К немалому раздражению Люси репутация молодой леди являлась очень хрупкой вещью. Девушка, которую застегли наедине с джентльменом, считалась погибшей. Мать всегда утверждала, что порядочный джентльмен поступит честно и женится на леди вместо того, чтобы обречь ее на вечное одиночество и презрение общества, даже если он ее и не любит. Но Люси никогда не была в этом до конца уверена. А если джентльмен не предлагал руку и сердце, то ни один мужчина из светского общества больше не смотрел на такую девицу. Она могла распроститься с надеждой выйти замуж. Люси подумала о Евгении. Еще чего, чтобы я волновался из-за такой чепухи?» — обиделся Джесс. «Ты ведь без сомнения слышал рассказы о моем предке Бенедикте?» Люси приподняла бровь. «Ты о том, который заразился демоническим сифилисом и превратился в огромного червяка, и которого убили мой отец и дядья?» «Я боялся, что твои родители сочтут эту историю, неподходящей для юной особы», — улыбнулся Джесс. «Но вижу, что опасения мои были напрасными. Они рассказывают про это каждое Рождество, — самодовольно произнесла Люси. Джесс слез с подоконника. Люси не могла удержаться, чтобы не взглянуть в зеркало над туалетным столиком. Она видела там только свое отражение. Девушку в пустой комнате, которая разговаривает сама с собой. «Дед Бенедикт погряз в черной магии», — продолжал призрак. «А его отношения с демонами?» Он содрогнулся. После его смерти в Оранжерее остался Цербер. Его обязанность — охранять нашу семью. «Тот самый демон, которого Джеймс видел в Оранжерее? Но он же убил эту тварь! Той ночью члены Анклава обыскивали поместье, но ничего не нашли!» «Это был не простой Цербер, а гибрид. Его скрестили с каким-то демоническим растением», — говорил Джесс. «Когда его убивают, он разбрасывает вокруг стручки, на первый взгляд безобидные. Но через несколько часов стручки лопаются, и из них вылупляются новые Церберы». Сейчас они уже превратились во взрослых особей. Люси стало холодно. И чего ты боишься? Грейс покинула дом без ведома матери. Более того, ослушалась ее прямого приказа. Новорожденные церберы обязательно почувствуют это. Дед в свое время сделал так, чтобы существование демонов было подчинено лишь одной цели защищать членов его семьи. Они выследят Грейс и вернут ее домой объяснил Джесс. Ну почему ты так уверен в этом? Почему новорожденные демоны должны выполнять волю Бенедикта, которого давно нет на свете?» Я прочитал об этом в бумагах деда. «Грустно», — сказал Джесс. «Он хотел создать породу полностью покорных ему демонов, которые перед смертью порождают новых демонов, наследующих все воспоминания и инстинкты родителя. Поверь мне, я никогда не думал, что его план действительно сработает. Дед совершенно спятил. Но к тому моменту, когда я понял, что происходит, было слишком поздно». «Но...» Люси запнулась. «Они могут причинить вред, Грейс?» «Нет. Церберы считают ее одной из блэкторнов. Но если кто-то из Эрондейлов, если твой брат будет с нею, они сочтут его врагом. Он убил их предков оранжереи, они нападут на него, а в одиночку ему будет нелегко справиться со стаей демонов-церберов». «Джеймс будет не просто один», — подумала Люси. Она сомневалась в том, что он вооружен. «А твоей матери об этом известно? Вряд ли и хотелось бы, чтобы на территории ее поместья жил демон. Мать терпеть не может других сумеречных охотников, и не без причины. Мне кажется, она всегда чувствовала себя в безопасности под охраной Цербера, живущего в оранжереи. Джесс вздохнул. Но, честно говоря, я не уверен в том, что она знает о новорожденных демонах. Я сам догадался о том, что произошло, только когда увидел, как они покидают поместье. Но, будучи призраком, я, естественно, не мог их остановить». В голосе его прозвучал бессельный гнев. Я даже не сумел найти мать, чтобы предупредить ее. Люси покачала головой и опустилась на колени перед сундуком, стоявшим в ногах кровати. Там хранилось ее оружие. Она откинула крышку, и в воздух поднялись клубы пыли. Внутри были разложены кинжалы, ангельские клинки. Ножи, цепи, дротики и прочие предметы вооружения, аккуратно завернутые в бархат. Джесс бесшумно возник рядом с ней. «Демоны Церберы серьезные противники. Возможно, тебе понадобится подкрепление». «Я как раз думала об этом», — ответила Люси, извлекая из сундука небольшой топорик. «А ты в это время чем займешься? «Попробуй найти мать и отправить ее следом за Грейс». Она может приказать Церберам оставить Джеймса в покое, и те ее послушаются. У тебя есть какие-нибудь идеи насчет того, где моя сестра могла назначить свидание?» Люся взяла из сундука мешок с кинжалами и ангельскими клинками и закинула на плечо. «Ты хочешь сказать, что не знаешь этого?» «Нет, я не смог прочесть письмо до конца», — пробормотал Джесс. «Как тебе кажется, ты сумеешь их найти?» «Постараюсь, уж не сомневайся». Люси поднялась, сжимая в руке топор. «Позволь мне кое-что тебе сообщить, Джесс Блэкторн. Возможно, у твоей матери есть причина ненавидеть сумеречных охотников, но если ее ручные демоны хотя бы отцарапают моего брата, на моё сочувствие она может не рассчитывать. Я забью ее до смерти ее же собственной шляпой». С этими словами она распахнула окно, взобралась на подоконник и бесшумно исчезла в ночи.